Глава 12. К великой радости репортеров дело шло быстрее, чем ожидали. Свидетелей было мало, эксперты оказались несловоохотливые. Прокурор говорил всего полчаса, по общему мнению, речь его была очень сильна. Далеко пойдет». Прекрасный оратор, заметил с уважением в тоне Сотрудник вечерней газеты, хоть ему за долгие годы работы одинаково надоели и красноречивые прокуроры, и красноречивые адвокаты, он уже успел пробежать в своей газете отчета первой части заседания. Секретарь редакции ничего не выпустил. Инцидент дал не менее 60 франков. Ваше счастье. все пойдет вам, утренней печати весело сказал он соседу при некоторых дачи вердикта можно ждать к семи, не думаю. Когда выносится смертный приговор, присяжным всегда совестьно совещаться недолго, они будут делать вид, что взвешивают все самым тщательным образом. А что же тут собственно взвешивать? Разумеется, ничего. Прокурор Мог ограничиться одной фразой: требуя его головы". Этого было бы совершенно достаточно. Селезье, кажется, сегодня в ударе. как мне надоел этот субъект. Ей сказать вам не могу. В палате и в партии его больше не слушают, а уж здесь он распустит перья. Тут обязано слушать. Вот Вермандуа. Я думал, Он уехал домой, не отвернулся все таки Надо же иметь совесть. Трибуны для публики были теперь менее полны, чем в начале заседания, и стоять было утомительно, и преступник всех разочаровал. И дело оказалось не очень интересным. В сущности обыкновенное убийство с целью грабежа, прикрытое какими-то анархическими штуками, от которых на суде обвиняемый, по-видимому, вообще отказался. Его ответы были бессодержательны до нелепости, если симуляция, то очень неумелая. Гравде Беланкомбр уехал в самом дурном настроении духа. Ссоры с женой не было, но вышел холодок. Она непременно желала остаться. В таком случае я пришлю за вами машину, я очень устал. Я поеду домой. Сделайте одолжение, если вы готовы уехать тотчас после речи, как его, вашего друга, то я могу вас подождать. Я останусь до конца, до приговора. Председатель предоставил слово защитнику. В зале опять произошло движение. Сиризев встал, оправил привычным движением рукава тоги и обвел медленным взглядом зал. Его судебные речи не имели такого отклика в печати, как политические, тем не менее, он очень волновался главным образом по доброте. Дело шло о человеческой жизни. Как старый адвокат, он отлично знал, что спасти Альверу может разве только чудо. Но это ни в чем не меняло его человеческого и профессионального долга. Надо сделать все решительно все для спасения головы подзащитного. План речи был давно готов. Ход судебного разбирательства почти ничего не изменил, но вопрос, как подойти к присяжным, оставался для защитника неясным, сколько он к ним не приглядывался во время заседания. Сергеев занял позицию Партнеров было несколько прокурор присяжные журналисты публика помолчал выжидать нас минуту в зале установилась полная тишина и начал тихим голосом господа судьи господа присяжные заседатели Так несколько по старинному он всегда начинал свои судебные речи. Помолчал еще немного и заговорил медленно, делая для начала остановки после каждых двух трех слов. Замечания, которые я хочу представить на ваше рассмотрение, будут очень короткими, искренними и простыми. Это значит не менее чем полтора часа решил про себя председатель. Вермандор оставался в кофейне очень долго. Забыв о давлении крови, вопреки всем врачебным указаниям, он за первой рюмкой арманьяка спросил вторую, и хотя выпил их чуть не залпом, настроение у него лучше не стало. В моем показании ничего постыдного не было. — угрюмо думал он. — Если и сказал несколько слов, которых говорить не следовало, то это было тотчас исправлено. Я говорил разумно, не мямлил, не запутался. Все, что я мог сделать, я сделал, и этот человек с языком без костей разумелся в Конечно, сумеет использовать мое показание. А если газеты останутся недовольны, то Видит Бог, мне это совершенно безразлично. Он мысленно себя проверил. Действительно ли видит это Бог? Да, почти безразлично. В чем же дело? И почему у меня такое ощущение, будто я участвовал в недостойном деле? Суд Право карать. Не судите, да не судимы будете. Нет. Все это ко мне не относится и относиться не может. Я государственник суда никогда не отрицал. Он вынул из кармана газету. Огонье Кихона. Аэроплана генерала Франко потопили снова. Английский пароход. По Попубликовано в Токио данным Китайцы с начала мирного проникновения японцев в Китай потеряли не менее ста тысяч человек убитыми. В Берлине за попытку воссоздания коммунистической партии казнены Адольф Рейнте и Роберт Штам. В Белоруссии 14 советских служащих признали, что подмешивали толченое стекло в муку для Красной армии и приговорены к смертной казни последнее сообщение было особенно неприятно Вермандо. Оно не укладывалось в графу фашистских зверств. Но и независимо от этого такая концентрация зла в одном номере газеты поразила его, несмотря на приобретенную в последние годы привычку. Да, черт делает, что может. Он на прямом пути к всему Вбежавший в кофейню разносчик принес вечернюю газету. Непонятным чудом в ней уже описывалось его появление в суде. Инцидент был подан в особенно эффектной форме с большим заголовком. Вермундвай не заметил, что все это было так драматично. Поместили и его фотографию, правда, старую. Это из их коллекции на случай внезапной смерти Скверная фотография. Надо бы дать им другую. Снимок из зала суда, вероятно, попадет в следующее издание. Или то были фотографы утренних газет. Репортёр писал об его показании без враждебности газета была скорее правая но вермандуа находился в очень добрых отношениях с главным редактором в газете был даже как-то напечатан его рассказ смысл заметки был тот что знаменитый писатель со свойственной ему гуманностью развивал очень благородные и возвышенные мысли однако злодея нужно казнить назван был вермандуа известный писатель это все же чуть-чуть его задел, могли сказать выдающийся писатель. Он расплатился и снова отправился в суд. Там его почтительно пропустили, уже не спросив билета. И опять вермандуах охватило это чувство вроде того, что бывает у здорового человека при входе в больницу с ее лекарственным запахом и гигиенической чистотой, как бы идти, возможно, скорее и возможно дальше. Когда он на цыпочках вошел в зал суда, Селезье начинал речь. Вермандва сел не на прежнее место, а поближе к выходу. Надо будет улучить минуту и убежать. Немного посидеть было необходимо ради графини и особенно из уважения к бесплатно защищавшему адвокату. Послушаем, послушаем, что он скажет. Сержье говорил о жалкой, нерадостной жизни несчастного юноши, об ужасной атмосфере, в которой воспитывается молодое поколение бедных, о социальных контрастах между небывалой роскошью людей, создавших на войне огромное состояние и нищетой низших классов. Конечно, он рискует мрачно думал Вермондуа. — для завтрашнего номера социалистической газеты, все это превосходно, но как отнесутся присяжные. Впрочем, и я говорил то же самое, да ничего другого и нельзя сказать. Он взглянул на присяжных. как будто слушают внимательно, но судя по их лицам, речь должна производить на них как раз обратное впечатление. Особенно вон тот просто трквимад. Вермандуа перевёл взгляд на судейский стол. Эти совершенно не слушают, особенно председатель. Да и в самом деле он все это слышал тысячу раз ведь. Это и в XVIII веке были общие места, а теперь каждый адвокат хранит в памяти сотни таких штампов, не только готовых мыслей, но и готовых слов. Их гуманные пассажи даже узнать можно по Необыкновенной красоте и правильности, как по необыкновенной красоте и правильности легко отличить фальшивые зубы. Тут нет и не может быть плагиата, так как и дословное заимствование здесь необходимость. В мире совершали сотни тысяч преступлений, и выступали по ним сотни тысяч адвокатов, и о доброй половине преступников можно было сказать приблизительно то, что он сейчас говорит. Был бы нетрудно заменить его граммофоном, как и прокурора. Точно так же здесь предрешено все. Вердикт, приговор, казнь. Бездушный аппарат тщательно, хоть не умело скрывающий свою полную бездушность и даже прикидывающийся особенно гуманным. Именно поэтому работа налаженной веками торжественной, внешне красивая внутренне безобразный машины и создает впечатление ненужной зловещей комедии Он вздрогнул, услышав свою фамилию Господин Луи Этьен Вермандуа говорил вкратцего почтительно Селезье, наделенный возвышенным умом великого писателя прозорливостью психолога проникающую в самую суть человеческой души этот господин Вермандуа слава французской литературы пришел просить вас быть милосердными к бедному безумцу О, господа присяжные как горестно порой бывает миссия которую я пытаюсь исполнить он повысил голос мы выполняем благородную миссию, господа присяжные. Если человека несчастного, человека покинули его друзья, преследуют власти, если он проклят всем светом, то это благородная миссия, говорю я вам, защищать такого от всех, господа присяжные. Вот так же перед приговоренным появляется священник и неотступно следует за ним, провожая его до самого места казни сквозь вопли и рев толпы, не желающей ничего понимать. По местам для публики пробежал тотчас подавленный гул восхищения. Он, в самом деле, говорит очень хорошо. Где же мне до него? То, что я сказал, В нескольких словах он размажет на час, а если будет нужно, и на три часа. И речь его будет литься так же плавно, и также будут на месте доводы, числа, наклонения, роды, и он не сделает ни единой ошибки против их отвратительного ораторского жаргона, и будут чередоваться модуляции, повышения, понижения голоса, на которые я не мог бы пойти даже под страхом смертной казни но почему у меня раздражение против него он добросовестно изучил дело защищает превосходно тратит время отказывается от денег правда он делает это для меня я не сделал бы вероятно если б альвера не был моим секретарем. правда с такой же легкостью он мог бы произнести по этому делу и обвинительную речь, если б её пригласили на роль гражданского истца. Они требуют оправдания или казни, в зависимости от того, кто первый к ним обратился. Но с моей стороны не очень достойно вспоминать об этом теперь. Эта хорошенькая барышня, его помощница, по-видимому, влюблена в него. Вот на меня читательница не смотрит с таким восторгом в глазах. Прокурор что-то записывает, у него тоже создан шедевр на эту же тему, так Корнели Россин написали Беренику один на зло другому. Но прокурор знает, что победа ему обеспечена. Да и Селезнёв мне говорил, что не имеет ни малейшей надежды на смягчающие обстоятельства. Все предрешено, следовательно, все комедия, и вообще о правосудии можно было говорить лишь до появления государственного бандитизма. Теперь, когда в мире законными правительствами вполне безнаказанно совершаются чудовищные по бесстыдству преступления, уголовный суд стал полным торжеством лицемерия. Но именно Этого адвокат сказать не может. Он прислушался. Серизье переходил к разбору улик. Закончив общую социально-философскую часть своей речи, он доказывал, что заранее обдуманного намерения не было, и что собственное признание Альверы тут никакого значения иметь не может. Сознался. Господин прокурор. Да. Господин прокурор. Альвера во всем сознался. Злонамеренность он это признал. Преднамеренность и это он признал. Он во всем сознался. Он во всем сознался, потому что ему раскроили голову ужасным ударом бутылки. Он сознался после допроса, на котором я не присутствовал, который длился несколько часов и где он не был поддержан своим защитником. Прокурор возмущенно пожал плечами. О, господин прокурор! Если бы в наше время применялись пытки, И человек бы представал перед нами освобожденный от кандалов, но с окровавленным лицом и переломанными костями, смогли бы вы, глядя, как он истекает кровью, смогли бы вы сказать ему: "Ты сознался?" Прокурор вскочил с негодованием. Даже председатель несколько насторожился. Все репортеры в зале записывали с необыкновенной быстротой, гул в публике усилился. Однако инцидента не вышло.